Виталий Останин, «Граничник». Книга первая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. «Любое дело начинай с молитвы и ею заканчивай», – произнес я наставительно. Стеф обозначил улыбку, оставаясь, как обычно, собранным и серьезным. «Ты знаешь, как я молюсь?» – отозвался он, прикладывая рельсотрон к плечу, и наведя его толстый ствол в сторону готового появиться разлома. «Знаю, но послушаю еще разок. К тому же боевой протокол Священной Ассамблеи никто не отменял». «Зануда ты, Оля!» «Есть такое». «Ну, слушай». Воин прикрыл глаза и необычайно проникновенно для такого бесчувственного сукина сына прошептал. «Когда, Господи, тебе надо будет забрать меня из этой юдоли скорби, Тогда и уйду к тебе. Здесь у меня нет дел, кроме тебя. Я собрался было в очередной раз сообщить напарнику, что такая молитва больше подходит японским воинам прошлого, которые день начинали с утверждения «сегодня я умру», чем стражу Христову, но он не дал мне этого сделать. Шикнул. Заткнись, Оля. Они вот-вот полезут. Он невысок, мой Стефан Дуров. Худощавый мужчина, 27 лет. с едва заметной рыженой в светлых волосах. Глаза у него зеленые и выглядят почти всегда так, словно их обладатель человек только что проснулся. А еще он похож на мангуста. Были такие зверьки в тропических районах Земли до темных веков. Согласно архивам, они являлись прекрасными охотниками на змей. Мангуст мог бы стать гербом граничной стражи, ведь мы тоже охотимся на змей. Такой тип сложения наиболее эффективен. Подвижен, обладает хорошими рефлексами и выносливостью. А еще легче прочих переносит слияние, улучшение организма нанитами и установку дополнительного оборудования. Сейчас боевое крыло ассамблеи подыскивает подобных рекрутов постоянно, а раньше больше нацеливалось на других. Высоких, статных, которые бы одним своим видом демонстрировали бы силу церкви и возрождающегося под ее крылом человечества. Но Как выяснилось позже, полноценный граничник должен обладать иными качествами, нежели красота и внешние данные. Поговаривают, что в епархии Киева до сих пор предпочитают гренадеров, но используют их больше для функций представительских. На входе в храмы стоять, митрополиты и епископов на выходы сопровождать. Борьбу же со злом, доверив таким вот невзрачным воинам, как мой Стефан. Тут мне пришлось прервать мыслительную активность, поскольку разлом так и проявился. Расцвел в нашем плане красно-желтый зев цветка орхидеи, и в реальность полезли демоны. Сегодня пришли ящеры. Стеф улыбнулся, но теперь совсем иначе. Искренне и опасно. Даже не улыбнулся, а скалился по волчьи. Чуть изменил положение винтовки и мягко потянул спуск. Все необходимые расчеты, поправки на ветер и даже пристрелка были проведены заранее, так что воин не промахнулся. Долгая очередь из десяти освещенных снарядов, разогнанных до скорости двух с половиной километров в секунду, разорвала первых четырех чешуйчатых тварей на части, едва те выбрались из портала, и притормозила движение остальных, давая время для следующего этапа. Всем хорош рельсотрон. Высокая дальность прицельной стрельбы, страшный урон, практически полное игнорирование брони у противника. Одна с ним беда – это оружие одного залпа. Слишком много энергии требуется, чтобы разогнать вольфрамовые стержни до нужной скорости, да и боеприпаса не напасешься. Согласно архивам, до темных веков человечество обладало неиссякаемыми источниками энергии. «Каждый раз, когда Стеф выпускает по демонам годовой доход небольшого сельца, я об этом вспоминаю, и ничего не могу с этим поделать. Не зря, видимо, говорят, что бережливый стариков с годами превращается в жадность». Страж отбросил бесполезную винтовку, вскочил на ноги и бросился вниз по склону холма к разлому. Его тело, разогнанное до предела, могло двигаться со скоростью, скачущей во весь опор лошади. «Недолго». Импульс действовал около минуты, но в это время мой напарник был просто неуязвим. Делать мне было нечего, тем более, что микроскопические камеры для съемки последующего отчета я уже подвесил. Так что принялся наблюдать за его работой, мне всегда это нравилось, да и ностальгию вызывало. Сколько уже сам в силе не ходил на разломы, а так хоть, как другие, работают, посмотришь и легче становится». Совершенный механизм очищения был прекрасен в своей смертоносности. Ни одного лишнего движения. За два шага до ближайшего демона Стеф потянул из-за спины квач, за шаг коротко замахнулся им, а пробегая мимо, снес мерзкую чешуйчатую украшенную короткими рожками голову, которая не успела еще упасть на землю, как страж обратным движением вспорол живот и грудную клетку второму ящеру. 23 секунды с начала боя. От выстрела до рукопашной. Шесть демонов для такого времени хороший результат. Обычно их в охотничьей партии не больше десятка, так что большую половину уже Стев считай, уничтожил. Мог, на мой вкус, почище действовать. Последнего ящера не было никакой необходимости так зрелищно разделывать. Хватило бы и экономного удара поперек груди. Но пусть его. Хочет порезвиться? Пожалуйста». Разлом слабенький, места безлюдные, а противники низшие демоны. На таких даже было жаль тратить время стражи и дорогой боеприпас, хватило бы и граничников со стационарного поста. Но устав есть устав. Если датчики зафиксировали прорыв реальности, значит работает с ними ближайший страж и предпринимает все меры к уничтожению лезущих оттуда демонов и закрывает портал. а уже потом пишет доклад, что на стационарном посту мух не ловит. Однако, если подумать, странный это разлом. Общинники тут, конечно, живут, но поодаль зачем открывать портал в пригороде, уничтоженный еще в начале темных веков Перми, а не, скажем, в 30 километров южнее, где имеется селение на 300 душ. Что тут делать охотникам? Не просто же так они в наш план пришли прогуляться. Пока Стеф разил квачем и боевыми молитвами оставшихся демонов, я закопался в карты и архивы, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Никаких стратегических объектов не обнаружил. Ни складов вооружения, ни автономных заводов, ни места силы. Все, как я и без обращения к глубинной памяти помнил. Два сельца и стационарный пост граничников. Собственно, мы с этого поста сюда и пришли». Вчера туда заходили, проведать служивых и обновление архивов слить. В пригород Перми зашли только потому, что Стефу захотелось своими глазами посмотреть на место, откуда по преданиям его род вышел. «Ну, посмотрели. Я обнаружил колебание материума, который свидетельствовал о проводимом ритуале и скором появлении разлома. Слабенького, так что мы решили граничников с поста не звать». За оставшиеся импульсу 37 секунд, которые я провел размышляя, страж перебил всех ящеров. Почему-то их оказалось больше обычного числа, но на конечный результат это никак не повлияло. Низшие скалили зубастые пасти, шипели, заливали землю своей гнилостной черно-зеленой кровью, но помешать воину не могли. Один только из последних оказался достаточно быстрым, чтобы дважды увернуться от разящего клинка». Но и то, я подозревал, что Стейв с ним больше играл, чем сражался. Надо с напарником потом провести беседу о недопустимости подобного поведения. Он меч церкви Христовой, а не чемпион на арене античного Колизея. Закончив бой, он замер на фоне разлома, позволяя мне сделать несколько снимков для отчета ассамблеи. Деактивировал квач и сделал приглашающий жест «Твоя, мол, очередь!» Хотя... Если по-честному, мне работы, считай, не осталось. Но я ответственный. Мы наставители все такие. Так что я подогнал дронов поближе и внимательно осмотрел застывшие потеки лавы, в которые превращались лепестки орхидеи. Зафиксировал строение портала, его размер, расположение каждого элемента, каталогизировал каждое тело и вернул объективы дронов к порталу. Лепестки уже отмирали, ниши делают очень недолговечные разломы. Сперва цветок, после лава, а под конец осыпающийся пепел. У этого верхняя часть еще влажно пульсировала, не давая тканям раздания сомкнуться, а нижняя уже начала демонстрировать приметы распада. И по ту сторону находился кто-то еще. Я не умею чувствовать, да и датчики молчали, но тем не менее был уверен, что нечто смотрит прямо на моего стража. «Из-за грани. Я успел подумать, что это кто-то из высших, князь, может даже владыка. Если так, плохи дела. Справиться-то должны, но...» Тут я обнаружил то, чего в портале низших быть не должно. Видимо, от того, что пошел по пути сравнения его с прежними образцами. Обычная орхидея низших — это цветок. Энергия, которая в нашем мире становится материей и принимает форму шести отростков. Нижняя губа, служащая также сходными два лепестка и три чашелистника. Никаких тычинок и пестиков, только обрамляющие разрыв пространства куски иномерной плоти. Цвета могут быть разными, варьируются от ярко-красного до бледно-розового, часто встречается смесь с желтым. Чем темнее и однотоннее лепестки, тем более высокую опасность представляют из себя прорывающиеся в нашу реальность демоны. Этот был красно-желтым. Где-то на середине спектра опасности для разлома этого типа. А еще у него были тычинки. Три нити были столь тонкими, что даже мои датчики не сразу зафиксировали их. И одна из них стремительно растягивалась, пытаясь добраться до Стефана. Точнее, уже добралась. Когда я заметил аномалию, нить тоньше паучьей уже коснулась лица моего напарника, заставив его едва заметно вздрогнуть, а после замереть. Я начал действовать сразу же, едва обнаружил опасность. Никаких раздумий, хотя я и мог их осуществлять параллельно. Активировал защитное поле. Перехватил управление телом стража. Рванул его в сторону, заставляя тычинку растянуться и с оглушительным звоном лопнуть. Поднял руку Стефа и высадил взёв портала последний плазменный заряд из наших запасов. Откатился в сторону, избежав взрыва, правила безопасности запрещали использовать плазменный метатель, на такой короткой дистанции, но сейчас было не до них. Спину обожгло, а лепестки орхидеи тут же высохли и осыпались на землю черным пеплом. Взгляд из-за грани пропал, а портал схлопнулся в крошечную точку, которая вскоре распалась. «Стеф! Стеф, ты как?» Позвал я напарника. Одновременно я запустил медбота, который тут же начал вводить в организм пострадавшего стража лекарства. Краем сознания я контролировал состав препаратов, только один раз внеся поправку. «Стеф, я фиксирую мозговую активность. Не надо придуриваться!» «Значит, его зовут Стефан!» Голос моего напарника был чужим, не голосом Стефа. Умей я бояться, испугался бы этих глубоких перекатов, в которых прячутся рычания пирующих хищников и вопли истязаемых. «Глупец! Твоего человека больше!» Но я не дал ему закончить. Активировал аварийный протокол и пропустил через тело стража мощный заряд тока, в процессе чего сам же и выключился. Только и успел подумать, ну а какие еще варианты? Осознание вернулось спустя 14 секунд. Пройдясь по базам, еще 3 с 3 секунды я убедился, что сохранил основы личности. Безвозвратно пострадали только 4 кластера. Могло быть и хуже. Но самое паршивое, что я даже не знал, какая именно информация там хранилась. Может быть, ничего важного, и все легко восстановить, подключившись к сети ассамблеи. А может быть, это жизненно необходимо прямо сейчас». «Теперь разлом». Проверил показания датчиков и убедился, что его больше нет. И только после этого вернулся к проверке напарника. «Не я такой алгоритм придумал, но считал его правильным». «Дышит. Сердце бьется». Значит, удар электрического тока он перенес без особых повреждений. Хорошо. Сигнатура мозговой активности – норма. Сейчас он без сознания, но токи мозга соответствуют моему Стефану, а не... кому. Но ведь такого не может быть. Демоны убивают людей, они вторгаются в их разум. Основом ментального контроля пользовались владыки – Но в архивах значилось, что это скорее очень сильное подавление воли и критического мышления, нежели то, чему я был свидетелем пару десятков секунд назад. Чтобы демон говорил устами Стефа... Так, по порядку. Сперва вернуть стража в строй, потом все остальное. Отключив блок эмоций, я исследовал место проникновения нити, но не нашел и следа вторжения. Ни раны, ни разрушения энергетических потоков, что, кстати, было бы характерно для владыки, чем бы ни было то чему я стал свидетелем оно ушло и не оставило никаких подсказок что ж тогда будем стефана и проверяем работу его сознания на всякий случай перед этим я сделал резервную копию отчета загрузил его на автономный носитель и отстрелил на пару шагов в сторону вдруг снова придется бить электричеством став м, -м, м глаза он не открыл просыпайся боец мам «Ну, немножко еще». «Ты серьезно сейчас?» «Ну, пожалуйста». «Стеф, сейчас не время шутить. У нас очень серьезная нештатная ситуация». Зафиксировал сокращение век. Мой напарник наконец-то изволил открыть глаза. Подогнал один из дронов поближе, чтобы видеть его лицо. Обычно-то мне такое без надобности. То, что увидел, ужаснуло бы, будь эмоциональный блок по-прежнему подключен». Во взгляде Стефана плескался страх. Скорее даже животный ужас. Там не было ни грана разума, только всепоглощающая паника. Губы тряслись, на лбу выступила испарина, и апофеозом уровень адреналина подскочил выше значения, достаточного для активации импульса. То есть запредельно высоко и, что куда опаснее, неуправляемо. «Ты кто?» Голос дрожал, а руками бедолага шарил вокруг себя, пытаясь найти что-то. Я не сразу сообразил, что ищет он меня. Того, чьи слова слышит, но не может увидеть. «Плохо дело». Активировав карту медбота, я быстро снял показания и не нашел физических повреждений. Значит... «Стефан!» Медленно, добавив в голос нотки увещевания, произнес я. «Скажи, что последнее ты помнишь?» «Спать лег!» выкрикнул он, махнул рукой перед лицом. где ты? Выходи!» Небольшая пауза, потом расширяющиеся до предела зрачки и еще более участившийся пульс, но голос будто в противовес сделался спокойным. «Ты демон? Я умер, а ты забрал мою душу? Я же не грешил!» Последнюю фразу Стефан выкрикнул фальцетом и с такой детской обидой, что мне сразу все стало ясно. Может и не в деталях, но в целом. Господь, все держители ангелы Его. Как же так? Сколько тебе лет, мальчик? Мама. Он упомянул маму. Значит, это до учебного центра, даже до епархиальных отборочных соревнований. Выходит меньше двенадцати? Одиннадцать. Почему я тебя не вижу? Почему у меня руки такие огромные? Он еще паниковал, но уже вяло по инерции. «Стражем хотел быть». Я постарался, чтобы мой голос прозвучал максимально доброжелательно. «Граничником? У меня шесть признаков из девяти». «Это много. Ты молодец. Ты станешь стражем, Стефан. Очень хорошим стражем. Точнее, уже стал». «Что?» «Ты, молодец. послушай меня. Спокойно послушай, не бойся. Я не демон. А почему ты меня не видишь, я сейчас объясню». Ты же знаешь, что самые достойные стражи ходят с наставителями. Все знают. Вот. Молодец. Я твой наставитель. Дядька Оливер, можешь так звать. Врешь ты. Я же не страж еще. Наставители только у стражей, которые правила прошли. Все это знают. Ты демон. Душу мою смущаешь. Я бы вздохнул, если бы мог. Очень-очень давно я не разговаривал с детьми. Умел когда-то, семь лет перед отставкой воспитывал их для граничной стражи, но то, когда было, еще до... А со Стефом я уже сколько хожу? Лет десять? Нет, девять. Вот, считай, почти ни с кем, кроме него, и не говорил все эти годы. Тут разучишься. Ладно, чего разводить? Вывалю прямо как есть, поистерит немного, а потом убедится сам. Стефан. «Посмотри на свои руки!» «Это руки мальчика?» Он послушно поднял к лицу обе ладони. Не слишком крупные, но определенно мужские. На правом мизинце не хватало последней фаланги. Три года назад потерял в схватке с князем на подступах к Москве. Прочих шрамов тоже хватало. Все же девять лет для стража срок долгий. Невозможно его прожить и не обзавестись отметинами. «Это не мои!» «Твои, парень, твои, даже не сомневайся!» «Слушай меня. Трудно в такое поверить, но ты уж постарайся. Ты вырос, Стефан. Победил в епархиальных отборах, стал курсантом в ассамблее Нижнего Новгорода, выучился на страже, прошел правила, получил наставителя, меня. И вот уже девять лет ходишь по миру, спасая его от тварей Нижних Миров и закрывая разломы. Только на последнем мы с тобой плохо сработали». Возможно, даже в ловушку угодили специально для нас расставленную. Демонов убили, разлом закрыли, но пропустили что-то. Я думаю, сильную тварь с той стороны. Князя, владыку, а может и повыше кого, в иерархии их, бесовской». Я не спрашивал Стефана, слушает ли он меня. В постоянном режиме я снимал информацию со множества датчиков его тела и знал, что тот сосредоточен, пусть и напуган еще. но все же больше сосредоточен. Хотя он и сделался вдруг одиннадцатилетним пацаном, этот пацан от рождения предназначался страже. Шесть признаков из девяти, это вам не шутка? «Он, демон этот, атаковал твое тело прямо с той стороны. Дотронулся до тебя и захватил. Я не знаю, как такое возможно, в моих архивах этого нет. Но именно так и произошло». Несколько секунд, Стефан, твое тело было во власти твари с той стороны. И она принялась уничтожать твой разум, чтобы сделать из тебя одержимого марионетку, которая потом бы прошла в ассамблею, например, и устроила там резню среди курсантов. Или еще для чего. Но я ему помешал, активировал аварийный протокол, который никто никогда не применял, и вышиб тварь прочь. Но она успела нанести повреждение твоей личности, стерла ее часть, как я сейчас понимаю всю взрослую жизнь. Вот так, парень. Стефан смотрел на свои руки и молчал, не плакал, не кричал, не обвинял меня в лжи, просто смотрел и о чем-то думал. Я не мог читать его мысли, несмотря на то, что крохотный носитель, на котором находилась моя цифрованная личность, был расположен в его мозгу. А мама? Вдруг спросил он: Господи, он же молец еще совсем, а я на него вывалил такое, от чего и взрослый матерый мангуст в смятение бы пришел. Отличный образец педагогики Оли. Твоя мама умерла шесть лет назад.